Глава четвёртая. Гром грянул в пятницу. Как раз на следующий день после интервью с Гусаровым именно в пятницу уехала Леля. Так что Илья собирался пойти к Мише поддержать, поговорить. Только вот выяснилось, что поддержка не помешает и ему самому. Как ты? Чем занят? спросила Томочка, когда Илья ответил на её звонок. Статью пишу, коммерческую. Илья был ещё в самом начале пути. Расшифровал запись вчерашнего разговора. Можно было сразу при помощи программы перевести звук в текст, и всё появилось бы на экране. Но он чаще всего предпочитал действовать иначе. Наушники в уши и пишешь диктант. Это помогало заново осмыслить сказанное, вслушаться в интонации. Время не уходило больше, но результат того стоил. Бедный посочувствовала Томочка. Она знала о его нелюбви к таким текстам. А я хотела тебя на обед позвать. Уже ведь 2 часа. Ты не обедал? Нет, как-то и забыл, хотел попозже. Я уже подхожу к вашему зданию, перебила девушка. Можно подняться? Отказываться было неудобно, тем более что прежде Томочка никогда не приходила к нему на работу. Да, конечно. Без особого энтузиазма ответил он. Я сейчас позвоню, чтобы тебя пропустили. Отлично. А как ты тут оказалась? Запоздало спросил он, вспомнив, что Томочка работает далеко отсюда. Мимо проходила, ответила она. Оказалась в ваших краях по делам. Спустя минут 5 Томочка уже вошла в большой зал, где сидели сотрудники. Солнечно улыбаясь всем, прошла к Илье в закуток. уселась на стул. «Заканчивай, я подожду», сказала она, поправляя прическу. «Хорошо, что дождя нет». Илья, который не мог работать, когда кто-то стоял над душой, убрал диктофон и блокноты, выключил компьютер. «Всё, можем идти». Томочка поднялась со стула, и тут в проёме возник Рома Щеглов. «Добрый день», поздоровалась Томочка. Тот смотрел на девушку во все глаза, Ев взгляд был слегка ошеломлён. Точно он не до конца понимал, кто перед ним. Похоже, Томочка произвела на Щеглова впечатление, отметил про себя Илья, чувствуя, что это почему-то его рассердило. Я пообедать схожу, рисковато сказал он. Конечно, вспыхтелся Роман и протянул Томочке руку. Я, Роман, тоже здесь работаю. Илья подумал, что должен был представить их друг другу и сказал: Рома, это томочка. И она, и он смотрели на него, ожидая, что ещё он скажет, как отрекомендует её. Моя соседка. Илья договаривал фразу, уже чувствуя, что атмосфера вокруг него стала другой. Бывает так иногда: ляпнешь что-то непоправимо глупое, и изменить ничего нельзя. Да и не знаешь как. Роман заулыбался иначе, словно бы С новой радостью а Томочка Томочка подхватила свою сумку и вышла. Илья поспешил за ней. Они шли гуськом, обходя другие закутки, а люди поднимали головы и смотрели им вслед. Возле лифта Илья спросил: "Куда мы пойдём? Тут есть одно кафе?" "Неважно куда", Томочка снова его перебила. Глаза её блестели ярче обычного. Двери лифта расползлись в стороны, и они шагнули внутрь. "Кажется, ты понравилась нашему Роме". неуклюже проговорил Илья. "Очень хорошо выглядишь". Томочка помотала головой, усмехнулась и сказала с непривычной злостью в голосе: "Выгляжу, как обычно. Ты просто не замечаешь". Дальше они ехали молча и так же молча дошли до кафе, где обычно обедали многие сотрудники окрестных офисов. Сейчас там было пусто. Обеденный перерыв давно закончился. Томочка прошла через весь зал и села за дальний столик. Тот самообслуживание, сказал Илья. Что тебе принести? Я не голодна, проговорила она, уставившись на поверхность стола. Но ты же, Илья вздохнул и сел напротив девушки. Томочка, что случилось? Я тебя обидел чем-то? Она подняла на него глаза, и он увидел, что они полны слёз, потому так и блестели. Соседка, проговорила она. Вот, кто я тебе. Послушай, я же Нет, она вскинула ладони кверху. Это ты меня послушай. По-твоему, я слепая или просто дура? Знаю, что ты думаешь обо мне, восторженная идиотка, наивная и смешная. Душа на распашку, без царя в голове. Что ещё? Томочка смохнула с глаз слёзы. Когда ты переехал в наш дом, я сразу голову потеряла. Сколько лет, а ничего не меняется. Мне не стыдно об этом сказать. Чего уж там? Всё равно все знают. Ты, Миша, Леля, как я влюбилась в тебя 4 года назад, так и люблю до сих пор. Илья сидел, не зная, что сказать, чувствуя себя полным кретином. Они никогда не заговаривали с Томочкой на эту тему, хотя она была права. Разумеется, он знал о ее чувствах. Знал, но сейчас, когда она впервые открыто сказала об этом, призналась ему в любви, он испытывал настоящий шквал эмоций, в которых не мог разобраться. Никогда прежде ни одна девушка не говорила ему таких слов. И он не понимал, как себя вести, потому молчал. Томочка, же не дождавшись ответа, продолжила: "Все видят, что я за тобой хожу хвостом. Я сначала надеялась, что ты со временем разглядишь меня, узнаешь получше и, может, я тоже тебе понравлюсь, но Томочка, ты мне очень нравишься. Я уже поняла", сухо бросила она. "Я прекрасная соседка. Не перебивай, пожалуйста. Потом были те события весной, и мы вроде как все сблизились". Я та дура радовалась. Вот он, мой звёздный час. Надо отдать тебе должное. Ты целых полгода успешно отбивал все подачи, уклонялся от моей совершенно ненужной тебе любви. Хорошенькое дело, она ударила ладонями о стол, и девушка на раздаче повернула голову, настороженно глядя в их сторону. Нагады же, я только сейчас ясно осознала, какая это была унизительная ситуация. ты из благодарности терпел меня не желая обидеть а я всё ждала и надеялась я думала мы встречаемся а ты не знал как мне получше и сказать чтобы я от тебя отстала неправда возмутился илья никогда я так не думал да серьёзно а что же ты роме этому не сказал что я твоя девушка когда увидел что он на меня запал Почему не сказал, чтобы я не раскатывал губу? Ответить на это было нечего, и Илья без слов смотрел на Томочку. Она умолкла и тяжело дышала, как будто долго бежала куда-то и дыхание её сбилось от быстрого бега. "Я не случайно сюда пришла сегодня", тихо проговорила Томочка. "Собиралась домой после работы, но до дома не дошла, а решила: надо всё выяснить, не могу так больше". поехала к тебе, хотела спросить напрямую. А, вышло так, что и спрашивать ничего не пришлось. Илья понимал, как ей больно и остро чувствовал ее обиду. И еще что-то чувствовал, но не мог разобраться в себе и понять, что. «Ты меня врасплох застала. Это даже не честно, Томочка. Все не так. Совсем не так». Она подняла голову и посмотрела прямо ему в глаза. Что же тут не так? Может, ты скажешь, что любишь меня? Илья смотрел, не отвечая. Что и требовалось доказать. Хватит мне уже выставлять себя на посмешище. Молодые люди, вы что-то собираетесь заказывать? раздался оклик со стороны кассы. Томочка вскочила со стула. Спасибо, я сыта по горло. Рванув со спинки стула сумку, она круто развернулась. И помчалась прочь по проходу. Илья так и остался сидеть. Почему ты не пошёл за ней? спросил его Миша, когда Илья вечером позвонил ему узнать, как дела и рассказать о случившемся. Сам не знаю, ступор какой-то напал. Может, оно и к лучшему? осторожно спросил Миша. Нет, Томочка классная. Но ведь ты не любишь её и никогда не будешь относиться так. Как она того хочет, это будет честнее, а то она вечно как на привязи. В мишенных словах был ризон, но сердце Ильи ныло. Не было никакого облегчения от того, что он разорвал тупиковые отношения. Наоборот. Мне хреново, уныло проговорил Илья. Мне тоже, ведь даже не напьёшься. Миша специально взял дежурство на этот день, чтобы занять себя работой. в день отъезда Лели, отвлечься. Но теперь думал, что зря это сделал. Работал он участковым полиции и сидел всю ночь в крошечном кабинетике в ожидании вызова на дебош или семейную разборку. То еще удовольствие. «Как-то мы с тобой синхронно, раз и одни!» вздохнул он. «Леля вернется». Илья и вправду был в этом уверен. «А вот Томочка нет». «Я сам её прогнал», – подумал он. «Тебе нужно квартиру другую поискать», – заметил Миша. «Вам будет тяжело встречаться». Томочка и Илья жили дверь в дверь. Квартира Томочки досталась ей от бабушки, а Илья свою снимал. «Наверное», – вздохнул он. «Поищу поближе к работе». «Так будет лучше», – попытался уговорить себя, повторяя Мишины слова. «Я сам её прогнал», – подумал он. но самому в это не верилось. На душе была погана и как-то очень уж пусто. На том месте, где были отношения с Томочкой, образовалась дыра, глубже, чем Марианская впадина. Повесив трубку, Илья послонялся некоторое время по квартире, думая о том, что сейчас делает Томочка. Плачет, наверное, или ушла куда-нибудь. Теперь ведь не позвонишь, не спросишь. Когда Илья шёл домой, Свет в её окнах, который выходил во двор, горел. Значит, она была дома. И сейчас, возможно, там сходить, может быть, помириться, прощение попросить, сказать, что можно попробовать ещё раз, подумал он. Но отмёл эту мысль. Миша прав. Это нечестно по отношению к Томочке. Что ещё за пробы, эксперименты? Без него она устроит свою жизнь, встретит человека, который будет любить её так, как она заслуживает. Идея о грядущем томочке на личном счастье болезненно уколола. Он и сам не понимал почему. Стараясь выбросить из головы мысль о девушке, Илья сходил в душ, сделал себе чаю с бутербродами и включил ноутбук. Статья про гусарова с его отелем сама себя не напишет, а сейчас как раз было полезно окунуться в текст. Работа всегда выручала, спасала в трудные минуты. вспомнился одинокий трудоголик Щеглов на душе стало совсем уж гадко но илья усилием воли заставил себя заняться делом